Но все это настолько не изменило его души, что он даже в лице не изменился. Вот удивительное и редкое свойство. А Сократ сохранил его до последнего часа. Никто не видел его ни веселее, ни печальнее. Он был постоянно ровен среди постоянных преследований фортуны. «Хочешь другой пример? Возьми того Катона, что жил недавно, которого Фортуна гнала с еще большей враждебностью и упорством. Во всем она ставила ему преграды, даже под самый конец не давала умереть. А он доказал, что мужественный может и жить, и умереть против воли Фортуны. Вся его жизнь». Прошла или в пору гражданских войн, или в ту, что была уже чьевата гражданской войною. И о нем ничуть не меньше, чем о Сократе, можно сказать, что он жил под игом рабства, если только ты не считаешь гнея Помпеи, и Цезаря и Краса сторонниками свободы. Никто не видел, чтобы Катон менялся при всех переменах в государстве». Он явил себя одинаковым во всем, в преторской должности и при провале на выборах, при обвинении и в провинции, на сходке народа, в войсках, в смерти. Наконец, когда трепетало все государство, когда по одну сторону был Цезарь, поддержанный десятью легионами и таким же многочисленным прикрытием из иноземных племен, по другую Помпей, который один стоил всех этих сил, когда эти склонялись к Цезарю, те к Помпею, один лишь Катон составлял партию приверженцев республики. «Если ты захочешь охватить в душе картину того времени...» то по одну сторону ты увидишь Плебеев и Чернь, готовую устроить переворот, по другую — Оптиматов и Всадническое сословие и все, что было в городе почтенного и отборного, а посреди осталось двое — Катон и Республика. Ты удивился бы, увидав, что... Здесь и Атрид, и Прям, и Ахил обоим ужасный, ибо он обоих предсает, обоих разоружает. Вот какой приговор выносит Катон обоим: если победит Цезарь, я умру; если Помпей, отправлюсь в изгнание. Чего было ему бояться, если он сам себе и побежденному, и победителю назначил то, что мог бы назначить разгневанный противник? Он и погиб по собственному приговору. Ты видишь, что люди могут переносить тяготы. Через пустыни Африки он пешком провел свое войско. Видишь, что можно терпеть и жажду. Увлекая за собой по иссохшим холмам остатки побежденного войска, Безо всякой поклажи он выносил недостаток влаги, А когда случалась вода, пил последним. «Видишь, что можно презреть и почет, и бесчестье? В самый день своего провала он играл на площади собраний в мяч. Видишь?» что можно не бояться могущества вышестоящих. Он бросал вызов сразу и Цезарю, и Помпею, меж тем, как остальные, если и осмеливались задевать одного, то лишь в угоду другому. Видишь, что можно презреть и смерть, и изгнание. Он сам себе назначил и изгнание, и смерть. А до того... Войну. Значит, мы можем набраться довольно мужества, чтобы всему этому противостоять, лишь бы нам захотелось высвободить шею из ерма. Прежде всего, надо отвергнуть наслаждение. Они ослабляют, изнеживают и многого требуют, потому-то многого приходится требовать от фортуны» потом надо презреть богатство а не залог рабства так отступимся от золота от серебра и всего чем отягощены счастливые дома свободы не добыть за даром а если ты высоко ее ценишь то все остальное придется ценить ни во что будь здоров